Ждан. Давно Ждан не чувствовал себя так растерянно и тревожно. Мялся с ноги на ногу, будто мальчишка. Едва горшок с цветком не уронил. Ирье ведь сорванных не любит. Ей живое ближе к сердцу. Ну вот и привез из Сварграда подарочек, вдовесок к молодильным яблокам. Еще раз оглядев кустик, он оторвал несколько сухих листков. Так лучше будет. Молодая госпожа Забава расстаралась. Велела добыть самый красивый росток ночных колокольчиков. Его бережно выкопали и с огромной осторожностью перенесли в глиняный горшочек, а затем напоили водой из чуди. Теперь там текла не отрава, а целебная влага. Самые лучшие зелья на ней выходили, а цветы, политые хотя бы единожды, становились лучше прежнего. И сейчас вот колокольчики готовились раскрыть лепестки. Крупные бутоны налились темной синью с прожилками, а внутри таилась ярко-желтая серединка. Помнится, Ирия говорила, что эти цветы ей по нраву. За спиной послышались шаги. Ждан обернулся, да и замер, не в силах вымолвить ни слова. К нему приближалась сама лада, не иначе. Шаг легкий, как облачко. Глаза ярче звезд сияют, а на лице румянец нежный. Будто молодильные яблочки и вправду старость отогнали. Забрали у Ирьи два десятка лет, не меньше. Какая ты красивая. Только и сумела себя вытолкать, когда женщина приблизилась. Бархатные щечки налились краской пуще прежнего. Да ну тебя, отмахнулась нервно теребя кончик платка. Такая же, как прежде. Аждан совершенно оробев, сунул ей горшок с цветком. Это тебе. Ужасно звучало, но лучшего он не мог придумать. Однако Ирия с удовольствием забрала подарок. «Спасибо, Ждан. Я как раз хотела высадить под деревьями немного ночных колокольчиков. Как ты узнал?» «Не знал. Мне показалось, тебе понравится». «Очень понравилось». Ирия даже рассмеялась от удовольствия, и ее смех был лучше песен сладкоголосых птиц. И немедленно захотелось положить к ногам красавицы весь мир, только бы улыбалась ему одному всегда. Но Ждан был всего лишь старым воином. Как ему такому угодить любимой женщине? Только и додумался, что предложить руку. «Погуляем немножко». Ирье кивнула и, стыдливо опустив ресницы, устроила свою ладошку на его локте. Простое касание вроде о голову словно хмелем обмахнуло, аж земля из-под ног ушла. Однако Ждан как-то устоял. Надо бы красавицу привести на взгорок, где дожидалась расстеленная на траве накидка и самое вкусное яство, что он мог выпросить у вет из нахарок. Ой, Ждан! — ахнула Ирье, когда увидела, сколько всего он натащил. — Никак все ладогорье подчивать вздумал. А Ждан ухмыльнулся, подкручивая ус. «Нет уж, другие нам без надобности. С тобой подольше побыть хочу, красавица». Ирья так и вспыхнула. «Подольше? Да темна, что ли?» И, собравшись с духом, Ждан ответил. «Нет, любимая, на всю жизнь».